Глава 11. Большой европейский коралловый риф. 1 июня 2016 года. Я стою перед серым шкафом, в котором Музей естественной истории хранит свою коллекцию ископаемых кораллов. И с трудом могу поверить глазам. Это выглядит как кусок камня неправильной формы. Но Брайан Розен, один из исследователей кораллов в музее, объясняет, что на самом деле это голотип, то есть типовой экземпляр вида, акропоа британика, Представители акропор, которые напоминают оленьи и рога, являются одними из самых важных кораллов, создающих рифы. Его назвал так Карден Уоллес, австралийский специалист по рифообразующим кораллам, семейство акропоридая. А найден он был в отложениях позднего иоцена 37 миллионов лет назад, рядом с живописной деревушкой Брокенхерст в национальном парке Нью-Форест, недалеко от сауд -Гемптона. В породах вокруг Брокенхерста были обнаружены фрагменты необычной морской фауны, включая Акропоа Англика и Акропоа Британика, два вида, являющиеся самыми ранними представителями двух больших видовых групп Акропор, которые составляют большую часть современных кораллов в Индотихоокеанской области. Мог ли Брокенхерст в самом деле быть местом рождения великолепных коралловых рифов Земли? Геологи уже более столетия знают, что 37 миллионов лет назад эта территория располагалась на побережье протоевропейского континента у Атлантического океана. Там, по словам одного геолога XIX века, коралловые рифы, подвергающиеся воздействию яростного прибоя и валов Великанского океана, создали преграду от южного ветра и волн. Современные исследователи сомневаются, что в районе Брокенхерста возник настоящий коралловый риф, Хотя здесь явно росли рифообразующие кораллы. А в таких энергетически активных условиях быстрорастущие ветвистые кораллы, вроде акропор, просто процветают. Более того, Брокенхерст не был центром происхождения рода акропора, потому что существует несколько более древних окаменелостей из Франции и одна из Сомали. Они датируются временем примерно 55 миллионов лет назад. Однако кораллы Брокенхерста являются доказательством, что многие современные рифовые организмы происходят из европейской части моря Тетис. Благодаря одному исключительному захоронению в Италии мы немного знаем о сообществах животных, которые процветали в те времена, когда впервые появились акропоровые кораллы. Более 400 лет путешественники посещают место Монте-Болка, недалеко от Вероны, чтобы заглянуть в аквариум возрастом 50 миллионов лет, «Кава де ла как его называют сами итальянцы. Самое ранее известное письменное упоминание о посещении этого места натуралистом Пьетро Андреа Маттиолли датируется 1554 годом. Некоторые каменные плиты, расщепленные пополам, демонстрировали формы различных видов рыб, все детали которых преобразовались в камень. За многие годы здесь побывали аристократы, кардиналы и даже император Франц Иосиф уехавшись с сувенирами в виде ископаемых рыб. Породы Монте-Болки образовались в море Тетис примерно 50 миллионов лет назад, когда эти окаменелости были еще живыми созданиями. Рыбы и другие существа, сохранившиеся в отложениях, по-видимому, жили в лагуне, которая сформировалась между берегом и рифом, хотя здесь не обнаружено никаких современных рифообразующих кораллов вроде акропор. Рядом найдены прекрасно сохранившиеся остатки крокодилов, Черепах, насекомых и растений. Из последних есть кокосовые и другие пальмы, фиговые деревья и эвкалипты. Окаменелости рыб одни из самых впечатляющих и красивых среди найденных когда-либо на Земле. Некоторые выглядят так, словно они все еще плавают, и до сих пор сохраняют следы прижизненных узоров и окраса. Чудесную сохранность ископаемых рыб пескияры сложно объяснить. Наилучшие из существующих теорий. Гласит, что время от времени происходило цветение токсичных водорослей, приводившее к массовой гибели рыб, чьи тела опускались в бескислородную воду в более глубоких частях лагуны. Какова бы ни была причина, в захоронении представлено около 250 видов рыб. Но этого всего у нас бы не было, если бы не одно маловероятное геологическое событие. На момент формирования этих отложений Вся территория вокруг Вероны была вулканической и крайне нестабильной. Перед тем, как превратиться в камень, пласт рыбосодержащих отложений протяженностью несколько сотен метров и толщиной 19 метров в целости и сохранности переместился на значительное расстояние, возможно, из-за подводного оползня. Самое важное в фауне Монте-Болке это то, что она является древнейшим известным сообществом рыб, которые и сегодня населяют коралловые рифы. Несмотря на присутствие нескольких вымерших семейств, 250 представленных здесь видов в целом похожи на те, что можно наблюдать на современных рифах, в том числе угрей, рыб ангелов и скатов. Однако тут отсутствуют рыбы-бабочки и рыбы-попугаи, и это позволяет предположить, что они, видимо, эволюционировали позднее. Удивительное исключение – одна окаменелость брахионихта, названного так за плавники, похожие на руки. Сегодня брахионихтиевые встречаются исключительно в холодных водах Южной Австралии и Тасмании. Примечание. Брахионихт из Монте-Болки известен под именем хестианофорус Басани. Из 14 существующих видов брахионихтиевых 11 живут возле Тасмании. В Эоцене они, вероятно, были распространены по всему морю Тетис. Конец примечания. Несколько лет назад у меня был выбор посетить галерею Академии изящных искусств во Флоренции, чтобы увидеть Давида Микеланджело, или отправиться в Музей естественной истории в Вероне, чтобы посмотреть на ископаемых рыб. Вы можете догадаться, что я выбрал. Я приехал в Верону в солнечный четверг и направился к музею, который расположен на другом берегу реки от центра города. Я был обескуражен тем, что он оказался закрыт без каких-либо уведомлений. Я вернулся на следующий день только для того, чтобы обнаружить, что музей каждую неделю закрыт с пятницы до вторника, как раз до того дня, когда мне нужно было уезжать. Эта история, я уверен, знакома многим посетителям итальянских музеев. В утешение мне осталось только побродить по хорошо сохранившейся арене Веронского амфитеатра, где на некоторых сиденьях видны остатки аммонитов размером с автомобильное колесо, а их поверхность до гладкости отполирована задами древних римлян. Интересно, задавались ли они когда-нибудь вопросом, что делают на их каменных сиденьях эти огромные круглые формы, похожие на раковины?